Являлись к нам в кружок и случайные гости. Ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было ли Путин сильного ксенза Слонцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали. Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия. Да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская, веселенькая, либеральная болтовня. Высший либерализм и высший либерал, то есть либерал –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 о боге вообще и о русском боге в особенности. Повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое... Строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества. Докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом не спадет на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно и скоро легко может сделаться. Папе...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 Только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день 19 февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно. Тогда еще не было ни Шатова, ни Вергинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до Великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи должно быть сочинённые каким-нибудь прежним либеральным помещиком. «Идут мужики несут топоры, что-то страшное будет». Кажется, что-то в этом роде. Буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему «Вздор!» вздор и вышла в гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимчу: А жаль если господам помещикам бывшие их крепостные, и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность. И он чиркнул указательным пальцем вокруг своей шеи,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 Стал беспокоиться. Но прошел великий день, Прошло и еще некоторое время, И высокомерная улыбка Появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами Несколько замечательных мыслей О характере русского человека вообще И русского мужичка,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 Я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рошель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с букетом императрицы. Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая Антона Горемыку. А некоторые из них тогда же из Парижа написали в Россию своим управляющим, что под сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее. Случилось и как нарочно, что и в нашей губернии, и всего-то в 15 верстах от Скворешников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 за немецкую книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя немца хвалю, но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет все, как прежде шло, то есть под покровительством Божиим.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 Никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал. То есть вся та же Европа, все те же немцы, двухсотлетние учителя наши. К тому же России есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить без немцев,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 Мы только поддакивали, мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром. А что, господа, не раздается ли и теперь подчас сплошь да рядом такого же милого, умного, либерального старого русского вздора?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 Или как наш милый Шатов. Впрочем, нет, Шатов не в счет. Шатов верует насильно, как московский славинофил. Что же касается дохристианства, то при всем моем искреннем к нему уважении я не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гета, или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, что так великолепно развела Жорж Зант в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело. Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитам я быть не желаю. В 47 году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо, и в нем горячо укорял того, что тот верует в какого-то Бога. Между нами говоря, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь тогдашний Гоголь прочел это выражение и, и все письмо. Но, откинув смешное,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 Уж шестого того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь в точь как Крылова, любопытный, не приметил слона в кунцкамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек. Так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее и был. Вы мало того, что просмотрели народ...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 Я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил. Знайте это. Обыкновенно проговорив подобный монолог, а с ним это часто случалось, Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям в полной уверенности, что уж теперь все кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя, а не помириться ли нам шатов после всех этих милых словечек, говорил он благодушно, протягивая ему скресел руку. Неуклюжий, но стыдливый шатов нежности и не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется,